Глава 26. 50-й сбитый. 10 февраля 45 пятого года мы возвращались с охоты без добычи. Я расстроен. Однако опыт научил меня не терять надежды до тех пор, пока не приземлюсь. Подлетая к аэродрому, я услышал по радио свои позывные. Командир полка сообщил. Над аэродромом два самолета противника. Оглянулся и увидел два новых блестящих Фокке-Вульфа. Схода зашел одному в хвост. Но ну, думаю, тебе не уйти. Второй поспешил скрыться в облаках. Медлить нельзя. Открыл огонь. На вражеском самолете, очевидно, загорелось масло. Он с белым шлейфом пошел к земле. Но немец снова стал набирать высоту. Он, видимо, рассчитывал дотянуть до своей территории. Линия фронта близко. Тогда я второй очередью зажег мотор Фокера. Немец выбросился с парашютом. И, опустившись в нескольких метрах от нашего аэродрома, попытался убежать в лес. Но это ему не удалось. На аэродроме первым ко мне подбежал Куманечкин. «Здорово ты действуешь. Фриц прямо к нам на аэродром с воздуха падает. Как говорится, с доставкой на дом бьешь». Немецкого летчика привели на КП, начали допрашивать. Он оказался сыном какого-то барона. Немец летал на модернизированном фоке-вульфе с мотором в водяного охлаждения. Подлетая к нашему аэродрому, он был уверен, что безнаказанно собьет наш самолет и уйдет. Рассказывая все это, немец дрожал, заискивающе поглядывал на меня и вдруг с ужимкой протянул мне руку. Я почувствовал такое отвращение, что повернулся к нему спиной и ушел. Его фоке Вульф был пятидесятый сбитый мною самолет.